Глава 13 Девушка-гидролог билась в истерике, но и в истерике продолжала извиваться, пытаясь освободиться. Барни Лундмарк ухитрился просунуть руки ей под мышки и сцепил пальцы в замок. Она визжала, кусалась, изворачивалась, и если бы не его силище, точно бросилась бы к порогу, наверное, смерть. И поймал-то он ее в последнюю секунду. — Да успокойся ты, черт бы тебя побрал! — Какое там, завопило еще громче. У барни даже уши заложило и немного затошнило. Отхлестать бы по щекам, говорят, лучшее средство при истериках. Открытой ладонью по щеке никому и в голову не придет назвать это рукоприкладством. И помогло бы наверняка. Только не выйдет. Руки сцеплены за ее спиной. «Сесили!» Такой пронзительный дисконт, что и тенитус заработать недолго. Настолько невыносимо пронзительный, что он стиснул ее покрепче и услышал странный звук, будто кто-то сухарь надломил. Девушка внезапно замолчала, потом вздохнула едва слышно, почти умоляюще. Барни осторожно ослабил хватку. Но она даже попытки удрать не сделала, только согнулась и прижала обе руки к груди. Барни не сразу понял. Должно быть, ребро сломал. Что за женщины пошли? Хрупкие, как... И в самом деле, как сухари. Солёные палочки. Должно быть, кальция не хватает. Мало молока пила. — -о, -о, -о, -о, о Еле слышно простонала девушка. — Сесили. Сесилия? Это твоя подружка, что ли? Никакой реакции. — Хочешь сплавать за Сесилией? Она встрепенулась и снова затихла. — Я спрашиваю, подружка? В школе вместе учились? — Разве видно, не просто подружка. Закадычная подружка. Тогда понятно. Барни опустил девушку на землю и посмотрел на дамбу. Ему самому хотелось завопить, но сдержался. Тут-то и разница между мужчиной и женщиной. Женщины кричат, а мужчин кричит тело. Мелкая дрожь, мышечные волокна извиваются на костях, как змеи. Зрелище непостижимое. Все водохранилище пришло в движение. Не только Суорва, но и вся система озер, удерживаемая этой чертовой дамбой. Каждую секунду вода выискивает новые щели в бетонном каркасе. Суорва-Яуре, вока яуре, -яуре Алимус-Яуре, ака Миллионы тонн воды. Миллионы миллионов тонн воды. Какие там щели, уже никакие не щели ревущий водопад, прорвавший нелепое сооружение, четверть часа назад называвшееся дамбой. Все многонедельные непрерывные осенние дожди по незаметной дождинке, по капельке, слились и превратились в машину для убийства, как Шварценеггер в фильме. Только что была безвредная ртутная лужица, и вот, пожалуйста, «Терминатор». В ста метрах от него ревел взбесившийся водный континент. Барни с надеждой посмотрел выше по течению, туда, где озеро постепенно таяло в обступивших горах. Но нет, зря надеялся. Уровень воды нисколько не упал. Сколько же это может продолжаться? День? Неделю? Кто знает. Ясно одно. Наводнение будет шириться, пока уровень воды не сравняется с уровнем в Ботническом заливе. Девушка-гидролог вскочила, высвободила руку из-под дождевой накидки и начала махать. Каждое движение наверняка причиняло боль, но это ее не остановило. Барни проследил за ее взглядом и только тут заметил, что дамба смыта не полностью. Осталась одна небольшая бетонная секция метров двадцать-тридцать, Она торчала в заливе, как единственный зуб у древнего старика. Последний часовой гигантского сооружения. Но и этому огрызку жить осталось недолго. Девушка продолжала махать. Тогда увидел и он. По стене уцелевшей секции карабкалась женщина. Добралась до более или менее пологого места и замахала в ответ. Подружка, подумать только тоже уцелела.